Глава 44. Все демоны при извподний. Ему не хватало всего двух единиц для того, чтобы шагнуть на следующую ступень мастера 63 уровня. По сравнению с Алексом, это было как котёнок и тигр, хотя нет. Скорее как котёнок и межконтинентальная баллистическая ракета. А ты стал похож на профессора. Печати вокруг Алекса вспыхнули и засияли силой. «Прости!» Вовремя исправился ректор первого магического университета, после чего взмахнул рукой. Водна света, чистого, безо всяких примесей, ласково прошла через дума и все его печати стояли лёгкой дымкой, а внутрь источника вернулась жалкая сотня единиц магии. «Прости, что то грубо, но ты, вижу, немного удивлён, а у меня тут датчиков полным-полно». Не хочу портить день доблестным служителям правопорядка ложным вызовом. Мастер Светлый маг смотрел на Алекса своими лучистыми синими глазами, которые обещали всепоглощающее участие и всеобъемлющую заботу. Алекс никогда не верил этим глазам. Нет, коротко обронил Алекс и уселся на кресло. Бездна. Это кресло было ничуть не менее удобным, чем то, что в лимузине майора. Что, нет? Слегка удивился Люпин. За его спиной расположилась во всю стену карта города со всеми его районами и проспектами. «Был удивлён, а теперь и не очень. Можно?» И не дожидаясь разрешения, Алекс протянул руку и вытащил из вазочки несколько конфет. «Ты ведь не любишь сладкое?» Воздёрнул брови ректор. «У вас устаревшая информация, мистер Люпин». Алекс его терпеть не мог, но нужно было как-то успокоить нервы и сохранить хорошую мину. Так что шоколадные конфеты со вкусом знаменитого печенья Орео были как нельзя кстати. Можно просто Джулио. Маг невероятной силы, такой, что Алексу даже приставить себе её было сложно, слегка расслабился в кресле. все же мы с тобой уже хорошо знакомы. и Я, получается, был единственным другом твоего приёмного отца. Вокруг пальцев Алекса вспыхнул лиловый огонь. Проклятие, как ребёнок прямо, не может силу сдержать. Но это всё алкоголь и дурацкая дата, не более того. «Прости», — извинился Джулио, причём это было не рядовым извинением, а действительно самым настоящим. «Вся мы боремся с внутренними демонами. Жаль, что Павел проиграл своему и попытался призвать и другого». Криво смыхнулся Дома а в итоге порешил всех моих друзей. Меня вот тоже пытался, но не получилось. А знаете, когда это было, мистер Любин? А если что, могу напомнить. Вчера было 10 лет. И 10 лет, и один день, как вы приехали к нам и поссорились с профессором. В кабинете, воистину на огромном кабинете, повисла тишина. И тут брови ректора буквально взлетели под потолок. «Так ты все эти годы...» С придыханием прошептал он а затем вытянул перед собой руку. «Пусть магия будет мне свидетелем. Я никогда не желал того, чтобы школа Фалин была разрушена. Я не желал смерти своему лучшему другу, не желал, чтобы пострадали невинные люди, и не желал, чтобы ты, Алекс, провёл своё детство на улице, а юношество в тюрьме». На ладони Джулио вспыхнул яркий белый шарик. Магия услышала, магия приняла. «Не каждый маг может вызывать к сути магии но если уж вызывает то не по пустякам. И те слова, которые произнес Джулио Люпин, были твёрже адаманти и надёжнее высеченных на скрижалях Моисея. Иначе бы магия их никогда не приняла. Алекс разочарованно выругался «Так и знал», — протянул он и закинул в рот ещё одну конфету. «И вновь ты меня удивил. Почему ты расстроен тем, что я не причастен к той трагедии?» Алекс пожал плечами. «Так было бы проще». — ответил он. — Считайте вас соучастником и ненавидеть. Джулио, понимающе кивнул. — Ненавидеть всегда легко, — согласился он. — А вот прощать тяжело. Но если первая губит, то последняя лечит. Алекс слишком сильно сжал кулак. Настолько, что по ладони побежала алая струйка. Надо бы ногти подстричь. — Вы предлагаете мне простить Раевского? — с неприкрытой угрозой прошептал Алекс. «Бог его простит», — только и ответил Джулио, после чего перекрестился. Дума стало неприятно, причём на физическом уровне, будто рядом зажгли костёр, и жар от него опалял магу лицо. Любит не просто, к слову, себя знамением священным осенял. Он действительно верил. Да, среди светлых магов не такая уж редкость, чтобы те обращались к старику на небесах, но мало из них, кто верил. Ректор Первого магического университета был тем редким исключением. Так что, Алекс, случись ему хотя бы просто прикоснуться к этому человеку, сейчас бы корчился на полу в агонии. Такова была сила веры в свет. И именно поэтому простые смертные инквизиторы могли охотиться и истреблять чёрных магов, что они делали по всей Старой Земле, в те далёкие времена тёмного Средневековья. «Ох, прости», — спохватился Джулио. «Я помню, как вам неприятна вера». «Ничего», — процедил Алекс. «Потерплю». «М-да...» Люпин вздохнул и покачал своей золотой гривой. «Нет, Алекс, я не прошу тебя простить Раевского, только самого себя». «И за что же мне себя прощать, мистер Люпин?» «За то, что выжил». Ясные синие глаза изливали на Алекса тонны сочувствия. Но тот бы лучше искупался в таком же объёме дерьма. «За то, что именно ты сейчас сидишь здесь, а не кто-то другой». Алекс покрутил чёрное кольцо на пальце. Проклятые светлые. «Жизнь, чтобы не говорили святоши, не всегда дар, мистер Люпин. Жизнь меня научила, что куда чаще это проклятие». Джолио лишь чуть печально улыбнулся. алекс фыркнул «Вам сейчас только лимонных долек не хватает мне предложить. А тебе в таком случае заговорить со змеёй». «Знаете, я пытался, но у меня не получилось. Заклинание вышло криво. И вместо того, чтобы говорить со змеёй, я полторы недели разговаривал на фарси, задом наперёд, переставляя слога. «Да, Павел мне рассказывал, он вообще очень тобой гордился. Больше, чем кем или чем-либо другим в своей жизни». В кабинете вновь повисла тишина. На этот раз куда более длительная, чем в прошлый раз. «Не клеится у нас разговор, да?» Вновь с такой же тёплой грустью улыбнулся Джулио. «Не клеится» подтвердил Алекс. Его вообще всегда удивляло, как один из сильнейших чёрных магов этого мира мог сдружиться с одним из сильнейших светлых. Это ведь как две стороны одной медали. Да, они рядом, тесно прижаты друг к другу, но встретиться им попросту не суждено. А ведь и Люпин, и Раевский действительно были друзьями. Лучшими и ближайшими. Они бок о бок прошли через войну магов, где люди и нелюди сражались против... О обезумевших орды, магических тварей, устроивших настоящее нашествие на Старую Землю. А ведь я тебя искал, Александр. После той ночи, когда сгорела школа, я бросил просто немыслимые ресурсы на твои поиски, но безрезультатно. А когда нашёл, то было уже поздно. Даже моих связей недостаточно, чтобы вытащить из-под земли мага, осуждённого на три пожизненных. Что приводит нас к закономерному вопросу? И их взгляды встретились, синий и зелёный, светлый и тёмный. Джулио взмахнул рукой, и вся туфта о датчиках мигом ушла на второй план. Золотистое свечение окутало кабинет, отрезав его от всего окружающего мира. Теперь даже линзы не работали, не то что какие-то там жучки или датчики фараонов. 62 уровень, мастера «Гвардия приходила ко мне несколько месяцев назад». Так и думал. Кивнул, подтверждая свои догадки. Алекс. Слишком это гладко звучит, что можно состряпать легенду и втиснуть в первый магический университет любого доходягу с улицы. Но ты, конечно, похудел, но доходягой бы я тебя не назвал, попытался как-то пошутить Люпин, но не получилось. У Светлых вообще всегда были проблемы с юмором. Да, мы с майором Чонсуком имели весьма длительный диалог, и в конце концов я согласился ему помочь. Почему?